От отчаяние санитар упросил прийти старшую сестру и она явилась лично проверить работу Макмерфи с зеркальцем и стала подносить его под закраины раковин обошла всю уборную качая головой и говоря нет это безобразие безобразие возле каждой раковины Макмерфи шёл рядом с ней маргал потупись и приговаривал в ответ нет это песуар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 на шком одного ботинка, наступив на носок другого, и говорил: "Я стараюсь, стараюсь, сестра, но, похоже, директор Какольника из меня не получится". Однажды он что-то написал на бумажке, непонятные письмена, похожие на иностранный алфавит, и прилепил её под краем раковины желательной резинкой. Когда сестра подошла с зеркальцем к этому пессуару и прочла отражённую записку, она охнула и уронила зеркальце в пессуар. Но не потеряла самообладания. На кукольном лице, в кукольной улыбке застыла отштампованная уверенность. Она выпрямилась над пессуаром, уставила на Макмёрф и такой взгляд, от которого краска со стены слезет и сказала, что его задача — делать раковины чище, а не грязнее. А вообще, чистотой в отделении уже не очень занимались. Днем, когда по расписанию наступало время уборки, начинались и передачи бейсбольных матчей. Все расставляли стулья перед телевизором, садились, и не сходили с места до обеда. Не важно, что она отключила ток на посту,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 не быка с завязанными глазами, а парня с завязанными глазами. Они уговорили парня, что в повязке у него не закружится голова, когда бык начнёт крутиться, а потом завязали ему глаза шарфом и усадили на быка задом наперёд. Эту историю Макмёрфи рассказывал раза два или три, и каждый раз, когда вспоминал её, смеялся и хлопал себя шапкой по ноге. В повязке и задом наперёд. И плюньте мне в глаза, если он не высидел сколько надо и не взял приз. А я был вторым. Если бы он слетел, я бы взял первое место и хорошие деньги. Честное слово, если ещё раз устрою такой номер, глаза завяжу быку. Шлёпал себя по ноге, откидывал голову, закатывался смехом и тыкал большим пальцем соседа в рёбра, чтобы он рассмеялся. Кту неделю, слушая его свободный громкий смех, глядя, как он чешет живот, потягивается, зевает, отваливается на спинку, чтобы подмигнуть тому, с кем шутит. И всё это получалось у него так же непринуждённо, как дыхание. Я переставал бояться, что против него старшая сестра вместе со всем комбинатом. Я думал, что он всегда останется собой и сил у него хватит.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 или тревожиться и расстраиваться, как было с ним один раз, когда он получил ответ на письмо. Если бы это был Хардинг, Билли Бибет, тогда понятно. Вот такие руки, как у Хардинга, тебе должны рисовать картинки, но никогда не рисовали. Хардинг арестовывал свои руки или заставлял их пилить дощечки для собачьей конуры.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 старался не на кого ни налететь и так добрался до стены с окнами я прошёл вдоль неё к тому окну где от ветра тихо надувалось и опадало штора и прижался альбомом к сетке проволока была холодная и жёсткая я прижимал к ней то одну щёку то другую и принюхивался к ветру подходит осень думал я Чую этот кисло-сладкий запах силосо. Он гремит в воздухе как колокол. Чую, кто-то жёг дубовые листья, оставил их тлеть на ночь. Они ещё слишком свежие. Подходит осень, думал я. Подходит осень. Словно это было самое необычное дело на свете осень. На дворе совсем недавно была весна, потом лето,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 Я лежал в одеялах, сотканных бабушкой, поодаль от костра, около которого на корточках сидели мужчины, молча передавая по кругу литровые жбан с кактусовой водкой. Тогда я заметил, что большая оригонская степная луна, висевшая надо мной, пристыдила ближние звёзды. Я не спал и следил, не потускнеет ли луна, не разгорятся ли ярче звёзды, а потом На щеках стала оседать роса, и мне пришлось завернуться с головой. Что-то промелькнуло под моим окном. Отбрасывая на траву длинную паучью тень, убежала и скрылась за забором. А когда появилась снова, и я смог разглядеть получше, оказалось, это пес. Молодая голенастая дворняга улизнул из дому разведать и...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 Я долго прислушивался. Потом вдалике послышалось высокое, весёлое гоготанье, тихое и приближающееся. Канадские казарки улетали на юг зимовать.